Низа притихла. «Первые межзвездные полеты», — задумчиво продолжал Эрк-Нор. «Небольшие корабли, не обладавшие ни скоростью, ни мощными защитными устройствами, да и жили наши предки вдвое меньше нас. Вот когда было истинное величие человека». Низа упрямо вскинула голову, как обычно, когда высказывала свое несогласие. Потом, когда найдут иные способы побеждать пространство, а не ломиться напрямик сквозь него, скажут про вас, вот герои, завоевавшие космос такими первобытными средствами. Начальник экспедиции весело улыбнулся и протянул руку к девушке. И про вас, Низа. Та вспыхнула. Я горжусь тем, что здесь, вместе с вами. И готова отдать все, чтобы снова и снова побывать в космосе. «Да, я знаю», — задумчиво сказал Эрк Ноур. Но не все так думают. Девушка женским чутьем поняла мысли начальника. В его каюте есть два портрета в чудесном фиолетово-золотистом цвете. На обоих она, красавица Веда Конг, историк древнего мира, с прозрачным взглядом голубых, как земное небо, глаз под крылатым взмахом длинных бровей. загорелая, ослепительно улыбающаяся, поднявшая руки к пепельным волосам и хохочущая на медной корабельной пушке памятники незапамятной древности. Эркнор утратив стремительность, медленно сел напротив астронавигатора. «Если бы вы знали, Низа, как грубо судьба погубила мою мечту там, на Зирде!» и Вдруг глухо сказал он, и осторожно положил пальцы на рукоятку пуска аномизонных двигателей, как будто собираясь предельно ускорить стремительный бег звездолета. «Если бы Зирда не погибла, и мы могли получить горючее», продолжал он в ответ на немой вопрос собеседницы, «я повел бы экспедицию дальше». Так было условлено с советом. «Зирда сообщила бы на Землю, что требовалось». а Тантра ушла бы с теми, кто захотел. Оставшихся взял бы Альграб, который после дежурства здесь был бы вызван к Зирде. «Но кто бы остался на Зирде?» — возмущенно воскликнула девушка. «Разве Пурхис? Но он большой ученый. Неужели его не повлекло бы знание?» «А вы, Низа?» «Я? Конечно!» «Но куда?» Вдруг твердо спросил Эрк-Ноур, пристально глядя на девушку. «Куда угодно, хоть она показала на черную бездну между двумя рукавами звездной спирали галактики, возвратив Ноуру такой же пристальный взгляд и слегка приоткрыв губы. О, не так далеко. Вы знаете, Низа, милый астронавигатор, что около 85 лет назад была 34-я звездная экспедиция, прозванные «Ступенчатой». Три звездолета, снабжая друг друга горючим, отдалялись все дальше от Земли в направлении созвездия Лиры. Те два, что не несли экипажи исследователей, отдали анамизон и возвратились обратно. Так восходили на высочайшие горы спортсмены-альпинисты. Наконец, третий парус. «Тот, не вернувшийся!» взволнованно шепнула Низа. Да, Парус не вернулся. Но он дошел до цели и погиб на обратном пути, успев послать сообщение. Целью была большая планетарная система голубой звезды Веги или Альфа-Лиры. Сколько человеческих глаз в бесчисленных поколениях любовались этой яркой синей звездой северного неба? Вега отстоит на 8 парсек или на 31 год пути по независимому времени – и люди еще не отдалялись от нашего Солнца на такие расстояния. Как бы то ни было, парус достиг цели. Причины его гибели неизвестны. Метеорит или крупная неисправность. Возможно, что он сейчас еще несется в пространстве, и герои, которых мы считаем мертвыми, еще живут. Как ужасно! Такова судьба каждого звездолета, который не может идти с субсветовой скоростью. Между ним и родной планетой сразу встают тысячелетия пути. Что сообщил парус? Быстро спросила девушка. Очень немного. Сообщение прерывалось и потом совсем замолкло. Я помню его дословно. Я парус, я парус, и до отвеги 26 лет достаточно. Буду ждать. Четыре планеты Веги. Ничего нет прекраснее. Какое счастье! Но они звали на помощь. Где-то хотели ждать. Конечно, на помощь. Иначе звездолет не стал бы расходовать чудовищную энергию на посылку сообщения. Что ж было делать? Больше ни слова от паруса не поступило. Двадцать шесть независимых лет обратного пути... До Солнца осталось около пяти лет. Корабль был где-то в нашем районе или еще ближе к Земле. Вряд ли. Разве в том случае, если превысил нормальную скорость и шел близко к квантовому пределу, но это очень опасно.